Глава 69. Приморск. Наши дни. Павлов пригласил меня в свой кабинет рано утром, я даже не успел позавтракать. Он впервые за время нашего знакомства мне дружески улыбнулся, и я не знал, хорошо это или плохо. Вас следовало освободить уже вчера, когда информация по поводу Елены подтвердилась, сказал он, переходя на вы и протягивая мне руку. Но мне сказали, что вы заснули в камере, и я не стал вас будить. Я опустил голову и ничего не ответил. Я приношу вам свои извинения. Майор похлопал меня по плечу. Прошу вас, не держите на меня зла. Я был уверен, что она всё завещала вам, но ваш защитник, не забудьте его поблагодарить. Оказался упрямым и настоял, чтобы мы проверили эту парочку. Выяснилось, они знакомы довольно давно, постоянно перезванивались и писали СМС. Несмотря на то, что сообщения были удалены, наши ребята восстановили переписку. Парочка обсуждала поездку в горы и убийство. Так что вы вне подозрений. Ещё раз прошу прощения. Знаю, после смерти жены муж автоматически попадает в разряд подозреваемых, процедил я. Ладно, считается, что извинения приняты. Где Елена? Вы её рестовали? Он покачал головой. Оперативники не нашли её в квартире. Вероятно, она скрылась со своим любовником и выжидает удобный момент, чтобы предъявить права на наследство. Если они почувили неладное, то могут и уехать из города, предположил я. Надеюсь, вы не забыли, что у них диадема стоимостью в миллион долларов. Они наверняка рассчитывают продать её ещё тысяч на 200 долларов дороже. С такими деньгами можно безбедно прожить на каких-нибудь островах. Он ударил себя по лбу. «Чёрт возьми! Совсем забыла про клятой диадеме. Сейчас дам команду перекрыть все выезды из города, а вы ступаете домой и хорошенько выспитесь. Даю вам слово. Убийца моей подруги не уйдёт. Честно говоря, мне слабо в это верилось. Большинство преступников обладало каким-то звериным чутьём. Я не думал, что эта криминальная парочка была исключением. Может быть, оперативники сработали слишком грубо и испугнули их? Возможно, Елены и её любовник уже далеко, и даже Павлову не под силу поймать их. Я подхватил свои вещи и, попрощавшись с следователем, вышел из отделения, раздумывая, куда идти. Действительно, куда? Только не в Собняк, где всё напоминало о Надежде. Немного подумав, я отправился в свою квартиру. Мать уехала в санаторий. Надежда лучше меня следила за её здоровьем ещё неделю назад. Я ничего не знала об убийстве и о моём аресте. Слава богу, ей никто не успел сказать. И слава богу, что в квартире никого не было. Я хотел побыть в одиночестве, чтобы привести в порядок свои мысли и подумать, как жить дальше.